Глава 5 Первые шаги на длинной дороге. Эдван выдохся уже на пятом кругу, при том, что сама площадка не была особенно большой. Примерно шагов пятьдесят в длину и столько же в ширину. Однако из-за худобы и слабости после месячного лечения Эдван быстро начал отставать. Стиснув зубы, он упрямо бежал до самого конца, умом понимая, что, очевидно, для того, чтобы развить дар, требуется иметь сильное тело. Об этом даже Марк говорил. Вот только проклятый организм никак не желал становиться сильнее. И Эдван, издав громкий хрип вместо вдоха, просто свалился на десятом круге не в силах бежать дальше, за что заработал несколько смешков из десяток презрительных взглядов от других учеников. Даже девчонки смогли больше, чем он. Мастер Ган никак не прокомментировал падение юноши, он, казалось, даже не обратил на него внимания. Поэтому Эдван, немного отдохнув, поднялся на ноги и побежал. Через два круга он свалился снова, передохнул и встал еще раз. Вскоре начали уставать и остальные ученики, они падали, некоторые останавливались и усаживались у стены, не желая продолжать занятия бегом. И на это учитель тоже никак не реагировал. Некоторые, наоборот, по примеру, Эдвана продолжали бежать с невероятным упорством на потеху тем, кто остался отдыхать у стены. Вскоре большая часть учеников сидела под деревом, отдыхая, бегать продолжали всего пятеро. Эдван, хрупкая на вид девочка с темными волосами и еще трое парней. И лишь когда кто-то в очередной раз свалился без сил, мастер ган открыл глаза. «Хватит!» Те, кто до сих пор бежал, попадали там, где стояли, хрипло и жадно хватая ртом воздух. Эдван валялся у стены и с трудом сдерживал рвотные позывы, да и то потому, что ему было нечего выдавливать из себя. В последний раз он ел вчера днем. Казалось, еще немного, и он выплюнет собственные легкие. Эдван был готов поклясться, что выдержки бежать так долго ему хватило только потому, что он уже однажды проделывал нечто подобное, когда удирал от проклятых обезьян. Учитель терпеливо дождался, пока они сумеют наконец отдышаться, и лишь после этого заговорил вновь. «Пятеро сюда», — спокойно сказал мужчина, указав рукой на пространство перед собой. После этого медленно перевел взгляд на группу под деревом. «А вы можете выметаться». «Но учитель», — попытался выдавить кто-то в толпе, однако договорить ему не позволило внезапно возникшее давление. «В этот раз куда более сильный, чем в прошлый. Если я приказал бежать, вы должны бежать, пока я не остановлю. Ослушавшись приказа, вы плюнули мне в лицо. За это я могу только выгнать вас со своих уроков». Около полминуты мужчина внимательно смотрел на съюжившуюся от страха толпу. «Однако закон города не позволит мне оставить вас необученными кусками дерьма. Я дам вам шанс». Но если провалите этот... Впервые за все время учитель усмехнулся, и усмешка эта была такой зловещей, что никому не захотелось узнавать, что будет, если они упустят еще один шанс. Слова мужчины только подтвердили их опасения. Я заставлю вас жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. А теперь поднялись и побежали. Ученики подорвались с мест и понеслись вперед с таким рвением, словно в их жизни не существовало ничего важнее бега по этой самой площадке. Эдван и другие из их героической пятерки подошли к учителю и, дождавшись разрешения, уселись перед ним на землю, скрестив ноги. «Ваше упорство похвально», — кивнул ган «Закройте глаза. Расслабьте тело. Очистите мысли». Эдван послушно последовал советам учителя. Теперь-то он осознал, зачем они бегали так долго. После этой пытки, просто сидя на земле, он чувствовал себя настолько расслабленным, что ему даже не приходилось прикладывать для этого усилий. Даже думать ни о чем не хотелось, в голове гулял ветер. Все, что оставалось делать, это слушать спокойный и размеренный голос мастера. «Сосредоточьтесь на мире вокруг. Почувствуйте его». Почувствуйте, как земля вздрагивает от топота ног, как шевелится листва на дереве. Слушайте, чувствуйте, сотрите различия, достаньте до сути. Ощутите силу, что пронизывает всё сущее и вас тоже». С каждым словом мастера Эдван погружался все глубже и глубже в странный транс. В голове у него не было ни единой мысли, он полностью сосредоточился на своих ощущениях. На этот раз в нем не было маниакального желания почувствовать атру. Нет, он просто, просто начал слушать окружающий мир и, к своему собственному удивлению, вдруг открыл для себя много нового. Услышал тихое. Еле заметное шуршание листвы на дереве в тридцати шагах, долетающее сквозь шум бегающей толпы. Почувствовал, как вздрагивает земля от топота ног, как по его собственной щеке медленно стекает одинокая капля пота, как волосы на затылке шевелятся под слабеньким, едва ощутимым ветерком. Он опускался все глубже, потеряв счет времени». Восторг от новых ощущений поутих и растворился, а вместе с ним исчезли и все другие эмоции. Эдван был так глубоко, что перестал ощущать окружающий мир, но от чего то не посмел остановиться. В его душе воцарилось ледяное спокойствие, почти полное безразличие, как тогда, на пороге смерти. И в пустоте, словно яркий маяк темной ночью, вспыхнуло новое чувство. Спокойствие разлетелось вдребезги, смытая волной невероятного восторга, что поднялся в душе паренька. Он чувствовал себя так, будто всю жизнь был слеп и только что прозрел. Мир открывался для него с новой стороны. Но радость продлилась недолго. Как только юноша почувствовал латру в его голову хлынул неудержимый поток воспоминаний. Тысячи картинок промелькнули перед глазами настолько быстро, что разум попросту не успевал их воспринимать. Голову Эдвана пронзила невероятной болью, как будто туда воткнули раскаленный железный пруд, который нельзя вынуть. Через мгновение боль исчезла, и паренек обессиленно растянулся на земле, тяжело дыша. Голова гудела, словно растревоженной пчелиной улей. Эдван закрыл глаза и попытался расслабиться, Он вдруг поймал себя на мысли, что почти все его мышцы настолько напряжены, что ему сложно пошевелиться. Размеренно дыша, он вновь попытался погрузиться в себя и почувствовать окружающий мир по советам мастера. Через несколько минут последние отголоски пережитой боли наконец-то растаяли. Юноша вздохнул с облегчением и вдруг осознал, что ему не нужно повторять весь путь заново. Чувство, которое он так старался найти, никуда не пропало. Он все еще ощущал атру. В воздухе, вокруг него, в земле под ногами и даже внутри самого себя. Да, очень слабо, практически незаметно, но все-таки. Открыв глаза, он встретился взглядом с учителем, и тот впервые за все время с их знакомства улыбнулся ему. Лишь уголками губ, лишь на короткое мгновение, но эта маленькая улыбка заставила Эдвана едва ли не прыгать от радости. У него получилось. Остальные ученики все еще сосредоточенно медитировали. Их лица выражали глубокую отрешенность, в то время как бегуны на площадке хрипя и кашляя выжимали из себя последние соки. Вздохнув, юноша снова закрыл глаза и, сосредоточившись на своем новом чувстве, Попытался еще раз войти в состояние транса, чтобы вновь почувствовать разлитую вокруг силу так же ярко, как в самый первый раз. Однако, сколь бы глубоко он ни погружался в медитацию, как сильно бы не пытался, прежней яркости и остроты чувств Уатры придать так не удавалось. Эдван понял, что это был лишь обман его разума. Как глоток воды в мгновение ужаснейшей жажды кажется питьем богов, так и Атра впервые в жизни почудилась ему чем-то невероятным. Но сейчас, когда он чувствовал ее постоянно, она больше не вызывала такого восторга. Точно так же, как и простая вода. Наблюдая за движением энергии вокруг, Эдван вдруг заметил нечто странное, нечто похожее на маленький, слабый, еле заметный поток. Проследив за ним... Юноша с удивлением осознал, что тот проходит сквозь его тело, концентрируясь в странном сгустке в груди, чуть ниже сердца. Повинуясь какому-то внутреннему позыву, он сосредоточил свое внимание на этом месте и, приглядевшись повнимательнее, обнаружил там нечто очень похожее на какой-то сосуд, сквозь который неспешно двигалась Атра. Эдван попытался ускорить ее течение, И, к собственному удивлению, сумел это сделать. Энергия внутри тела повиновалась его воле очень легко. Однако парня не покидало смутное, странное чувство, ощущение, что он уже проделывал это бесчисленное множество раз. По наитию Эдван попытался вобрать в сосуд чуть больше энергии из внешнего мира. Вначале ничего не произошло, он попытался еще раз, а затем еще. И лишь на четвертой попытке, когда странная память вновь подсказала, как именно это сделать — Атра извне хлынула внутрь сосуда. Сначала немного, но потом все больше и больше энергии вливалось в него, и когда резерв Эдвана был, наконец, полон, юноша замер в нерешительности. Интуиция подсказывала, что он мог бы продолжить, но перед глазами стоял полный сосуд. В голове парня мелькнула гениальная идея. Сосредоточившись на Атре внутри, он усилием воли заставил ее покинуть внутреннее хранилище и пустил прямиком в рану на груди. Стоило юноше это сделать, как он тут же почувствовал себя лучше, чуть более отдохнувшим, чем раньше. Тогда он перелил в тело еще немного атры из сосуда, а затем, осмелев, опустошил весь запас, набрал еще и повторил снова. Усталость как рукой сняла. После этих действий Эдван чувствовал себя просто превосходно. Он был полон сил. Однако эйфория продолжалась недолго, ее прервал болезненный тычок в плечо. Первым, что бросилось в глаза парню, когда он пришел в себя, стала тишина. Не было топота. Оглянувшись, он увидел, что теперь все ученики сидят на земле перед мастером с закрытыми глазами, а парень в красной куртке ходит и медленно будит каждого из них. Эдван перевел взгляд на мастера. Тот улыбнулся и легонько кивнул в знак одобрения. Вскоре паренек в красном разбудил всех, и ребята, удивленно озираясь по сторонам, медленно приходили в себя. Они тут же начали тихонько перешептываться друг с другом, делиться впечатлениями. Кто-то восторженно рассказывал об ощущениях, которые испытал впервые, почувствовав энергию вокруг себя, а кому-то оставалось только завистливо скрипеть зубами. «Ты тоже почувствовал ее, да?» Внезапно зазвучавший рядом голос заставил Эдвана вздрогнуть. Медленно повернувшись, он увидел девушку с черными волосами. Она была худенькой и на вид очень хрупкой, как хрустальная статуэтка. Ее глаза задорно блестели, а на губах играла яркая, радостная улыбка. Однако через несколько мгновений эта улыбка померкла, а на лице девушки отразилась странная внутренняя борьба, словно она оступилась и не могла придумать, как выбраться из ситуации. «Да!» — хрипло ответил Эдван. — Невероятно. Его собеседница лишь покивала и отвернулась. Повисло неловкое молчание, которое, к счастью, не затянулось надолго. Господин ган легким покашливанием привлек внимание группы. — Сейчас большинство из вас уже сумело почувствовать театру, Но это был лишь первый шаг на вашем пути. Пришло время сделать второй. Определить, каким будет ваш внутренний сосуд. ган Обвел взглядом группу учеников и, заметив поднятую руку, кивнул, разрешая задать вопрос. «Что еще за сосуд, мастер?» «Это то место, где любой одаренный хранит атру. Он находится чуть ниже сердца, примерно вот здесь». Мужчина показал пальцем на то самое место. «И раз уж вы задали вопрос, пожалуй, я расскажу немного о том, через что вам предстоит пройти». Те, кто не успел почувствовать энергию, могут не волноваться. Мужчина сделал небольшую паузу и наградил нескольких учеников суровым взглядом. «Я заставлю вас ощутить ее». Кто-то справа от Эдвана нервно дернулся, а мастер, как ни в чем не бывало, продолжил рассказ. «Существует всего три типа внутренних сосудов. Зеленый, желтый и красный. Чем ярче цвет...» тем хуже для одаренного». Учитель обвел группу холодным взглядом. «То, каким типом сосуда вас наградили небеса, определит всю вашу будущую судьбу. Наибольших успехов добьются те, кому повезло заполучить зеленый. Скорее всего, у большинства из вас будет зеленый сосуд. Такие часто встречаются у отпрысков кланов. Самое главное преимущество зеленого сосуда перед остальными — Это способность сохранять атру внутри себя бесконечно долго. Пока вы не захотите этого, ни одна крупица энергии не покинет его и не утечет обратно в мир. Стенки такого сосуда идеальны. В них нет ни одного изъяна или трещины. Сделав небольшую паузу, господин ган глубоко вздохнул. Другое дело — сосуд желтый. В его стенках обычно от одной до нескольких трещин, и сквозь них атра, которую вы пытаетесь удержать внутри, утекает во внешний мир. Цвет сосуда может изменяться от желто-зеленого до оранжевого в зависимости от количества трещин. Владельцы таких сосудов тоже могут стать сильными воинами, но их путь будет куда сложнее, чем у более одаренных, и куда легче, чем у тех, кому достался красный. «Как я уже сказал, трещины определяют цвет». «Как вы думаете, чем так плох красный сосуд?» — вдруг спросил мастер. В группе повисло неловкое молчание. «В нем еще больше трещин?» — неуверенно пробормотал кто-то за спиной Эдвана. «Да, атра из него утекает еще быстрее, чем из желтого, настолько, что владельцу красного сосуда никогда не подняться выше уровня пруда». «Я потом объясню, что это значит». Мастер Ган остановился в легкой нерешительности, как будто сомневался, стоит ли говорить что-то ученикам. Немного подумав, он кивнул каким-то своим мыслям и продолжил рассказ. «Помимо основных трех типов, существует еще один. Его называют расколотым. Таким сосуд становится, когда его повреждают так сильно, что в нем появляются новые трещины». «Его очень трудно распознать, если прорех мало, но если их больше, он будет выглядеть как красный сосуд с налетом настоящего цвета, того, который был у сосуда до повреждения». Паренек слева от Эдвана высоко поднял руку. «Учитель, а что будет, если сосуд разрушится?» — поинтересовался он, дождавшись разрешения от Ганна. «Ты лишишься дара и умрешь», — сказал он спокойно, как нечто само собой разумеющееся. «А теперь подходите ко мне по одному. Посмотрим, чем небеса вас наградили». Мастер вытащил из-за пазухи какой-то странный кристалл размером с кулак и начал подзывать учеников. После он прикладывал кристалл к их груди, к месту, где должен был находиться внутренний сосуд энергии и просто ждал, когда камень покажет результат. Ему не требовалось много времени, всего лишь пару минут, чтобы начать ярко светиться». Как Эдван и предполагал, практически у всех учеников из тех, что уже успели пройти проверку, сосуд оказался зеленым, и только у одного паренька он высветился желто-зеленым, даже ядовитым. Наследники кланов, и этим все сказано. Правда, не у всех проверка проходила быстро, тем, кто до сих пор не мог почувствовать атру, мастеру приходилось насильно вбивать это ощущение, прежде чем приступать к определению сосуда. На поверку это оказалось совсем несложно, но болезненно. Мужчина просто легонько дотрагивался пальцем до груди ученика, и тот тут же вздрагивал, как от удара, хлыстом. Оказалось, мастер вливал в его сосуд немного своей энергии, чтобы расшевелить его. Учитель успокаивал их, говоря, что таким мизерным количеством повредить сосуд невозможно, а болит он лишь с непривычки. И вправду. Практически у всех, в ком пришлось разбудить чувствительность, сосуд оказался зеленым, без каких-либо признаков повреждения. Время шло, и уже больше половины учеников узнали цвет своего сосуда души. Наконец мастер Ганн кивнул Эдвану. Пришла его очередь. Чувствуя, как в животе начинает образовываться ком, парень медленно поднялся на ноги и двинулся вперед, изо всех сил стараясь скрыть дрожь в коленях. Он сильно волновался, ведь от того, что покажет проклятый кристалл, зависело все его будущее. Что, если он будет красным? Что, если в момент пробуждения дара его сосуд повредился из-за того копья или магического знака, который он нарисовал у себя на груди? Сделав глубокий вдох, Эдван остановился перед учителем и замер, опасаясь даже дышать. Мужчина спокойно прижал кристалл к его груди, Глаза всей группы внимательно следили за поверхностью камня. Эдван тоже смотрел, не отрываясь. Целую минуту он простоял в полной тишине, мысленно повторяя себе как мантру «Только не красный, только не красный, только не красный, пожалуйста, творец, только не красный!» Не в силах вытерпеть напряжение, парень закрыл глаза, боясь разочароваться в самом себе. Прошло еще полминуты, и среди студентов послышались шепотки. Титаническим усилием воли Эдван заставил себя преодолеть страх и, наконец-то, открыть глаза. После чего выдохнул с облегчением. Кристалл ярко сиял желтым, словно ночной фонарь. Приглядевшись, юноша даже заметил в нем слабые, еле заметные зеленые прожилки. Тяжело вздохнув, он на негнущихся ногах дошел до своего места и плюхнулся на землю. Руки все еще немного дрожали. Пронесло. Желтый с зелеными прожилками тоже очень хороший результат. Не такой, как зеленый, конечно, но на зеленый Эдван особо и не рассчитывал. Главное, что не красный и не расколотый. Успокоившись, он вернулся к наблюдению за остальными учениками. Хрупкая девушка, с которой ему довелось перекинуться парой слов, Пошла следом за ним, и ее кристалл сиял ярким, насыщенным зеленым цветом. Точно таким же, как и у паренька за ней. А вот у невысокой блондинки с невероятно милым детским личиком сосуд оказался светло-зеленым, чуть ближе к желтому, чем у предшественников. Наконец пришло время последнего ученика. Эдван смотрел с легким интересом, в тайне лелея надежду, что у кого-нибудь еще в этой группе гениев будет желтый сосуд, как у него. Юноше не хотелось выделяться из толпы этих благородных еще больше, чем сейчас. Мастер Ганн приложил кристалл к груди высокого блондина с вытянутым лицом. Едва поверхность камня коснулась ткани ярко-синей куртки, как паренек обреченно закрыл глаза. Присмотревшись, Эдван заметил, как дрожат его пальцы от волнения и внутренне посмеялся над самим собой. «Он, скорее всего, выглядел точно так же!» Вот только непонятно, чего так боится этот благородный? Может быть, он уже знает, что не получит зеленый сосуд? Заинтересованный, Эдван подался вперед и жадно уставился на кристалл. Через долгую минуту на поверхности камня проступили первые проблески цвета, и вместо обычных шепотков вокруг послышались удивленные вздохи и тихие ругательства. Даже мастер Ган пораженно уставился на кристалл в своих руках а все потому, что внутри камня ярко сиял красный шарик с зеленым налетом по краю. Вздохнув, мужчина вернул лицу невозмутимое выражение. Внимательно оглядев группу учеников, он повернулся к побледневшему юноше. «Вечером я расскажу тебе о том, как не дать ему полностью разрушиться». Парень в синей куртке отвесил учителю глубокий поклон и деревянной походкой направился к своему месту. Стоило ему опуститься на землю, как другие ученики отшатнулись от него, словно от больного. На их лицах легко читалась причудливая смесь жалости и презрения. Эдван и Блондинка оказались единственными, кто не сдвинулся с места, за что оба заработали несколько странных взглядов из толпы. «Проверка закончена», — сказал мастер Ганн, привлекая внимание. «Жду вас после второго гонга здесь же. Можете поесть и восполнить силы.